Глава девятая. Люди, которых никто никогда не любил. За следующие дни Симас с Сундины стали неразлучны. О том, как они шли, переплетя пальцы, никто из них больше не упоминал. Да и что бы они могли сказать? Вот только Симас думал об этом каждый вечер, прежде чем уснуть. Шли дни, а им все больше овладевало беспокойство. Ундина совсем не напоминала других девочек. Она не была плаксой, не боялась ходить даже к самой дальней скале и на пустоши, куда ее водил Симос. Буквально за несколько дней она узнала об этих местах все. Они дошли до всех пещер, даже до Медвежьей. Ее так называли не потому, что в окрестностях водились медведи, а из-за трудностей, которые подстерегали на пути. Чтобы добраться до пещеры, нужно было пройти несколько метров по самому краю скалы, нависающей над бездонной пропастью. И хотя деревенские мальчики, за исключением одного-двоих, справлялись с этим, но и здесь Ундина оказалась лучше прочих. Или Симис просто относился к ней иначе. Он радостно смеялся при одной мысли об Ундине, о её готовности к любому приключению, о том, что она никогда не спрашивает, будет ли трудно. В начале Симус испытывал ундину. Сколько она сможет продержаться? А потом всей этой ерунде пришёл конец, и ундина стала частью его жизни. Потому его мучили мысли, что эти дни закончатся, и она уедет. Что тогда будет? Как всё сложится дальше? Всё изменится. Симус изо всех сил пытался вспомнить, как жил и что делал без ундины. Они были знакомы лишь несколько дней, но словно целую жизнь, и теперь, когда они наконец нашли друг друга, он жаждал поделиться с ней всем, что знал сам. Ундина ежедневно погружалась в свой словарь, заучивая всё новые и новые слова и поражаясь имисы со такими, каких даже и сам он не использовал. Он показал ей камень, потом гальку, а затем скалу. "Это камень", сказал Симос, вложив его Ундине в руку и почувствовав Как раскалённый на солнце голыш остывает в её влажной ладони. Он поднял гальку и забросил так далеко, что она залетела в ветки оливы, росшей в соседнем саду. Галька, проговорил он. Летает, засмеялась Юндина. Затем они забрались на скалу и растянулись прямо на голых камнях. С одной стороны можно было увидеть край горы, с другой край моря. Показывая Ундине деревню и окрестности, и сталкиваясь с ее вопросами, Симос и сам начал спрашивать себя о том, что, казалось, знал на зубок. Множеству «почему», сыпавшимся из уст Ундины, не было конца и края, и нередко, иногда не зная, как объяснить, а иногда не зная самого ответа, он просто пожимал плечами. После обеда они ходили к Виолетте. Она-то могла объяснить все, рассказывала про фрукты и растения, открывала баночки и угощала то вареньем из инжира, то засахаренными грецкими орехами или бергамотом, однажды я ждал пирог с зеленью и пряными травами. Смотри, Ундина, это шпинат, это лук, а это кервель. Виолетта смеялась, наблюдая, как Ундина управляется со всем на свете лучше, чем Симос. Пришёл наконец день, когда во дворе их встретил Манис. Он выбежал радостный, бешено вращая хвостом, и прыгнул прямо на руки Кундини. "Да, Мани, я знаю, знаю. Спасибо тебе. Я тоже тебя люблю", воскликнула она, пытаясь правильно подобрать все слова, какие уже знала. "Люблю тебя я", повторила она. Симусу вдруг показалось, что в один крошечный миг она взглянула на него, и что ему предназначалось это Люблю тебя. Его щёки запылали. Вы уже ходили хоть раз к морю, поинтересовалась Виолетта. Люблю море я, Симос нет. Мне очень даже нравится море, просто здесь спуск к нему опасный. Взрослые не разрешают нам туда ходить. Там коварные скалы. Несколько лет назад там погиб один иностранец. Пошёл набрать инжира, а когда внизу показалось море, решил, что до него всего-то два шага. Он начал спускаться по скалам и поскользнулся у края пропасти. Этот безумец просто не знал дороги. А вот я знаю. Есть одна тайная тропинка. Ребёнком я спускалась по ней к морю почти каждый день. Не зимой, конечно, ветер тогда такой, что не даёт даже замереть на месте, не то что идти. А вот весной или летом было лучше. В такие дни я с самого утра отправлялась в путь. Хочу вас порадовать кое-чем. Пойдемте туда вместе через два дня, в мой день рождения, и Маниса возьмем. Он уже совсем поправился. Я вам и виолы покажу, что цветут на скалах возле моря. А если у вас хватит сил, то искупайтесь». «Да и я хочу посмотреть, как себя поведет Манис, когда увидит море». Симус промолчал, но Ундина, хотя и не поняла все слова, тут же захлопала в ладоши. Симусу трудно было признаться, что он должен спросить разрешение у родителей. Виолетта протянула им руку, и Ундина, осознав смысл жеста, поспешила положить свою ладонь поверх ее. Обе они взглянули на Симуса, тот растерянно улыбнулся И все же присоединил свою руку к их рукам. Даже Манис подбежал, встал на задние лапы, а передними увенчал всю пирамиду. «Итак, на море через два дня!» — крикнула Виолетта. Голос ее, полный воодушевления, звучал совсем, как у маленькой девочки. Пока они поднимались к деревне, Симус не проронил ни слова. Он всё думал об обещании, которое дал матери, что и близко не подойдёт к скалам у моря. Такова была странная магия этого места. Хотя море виднелось ото всюду, и казалось, что до него всего-то несколько километров, неприступные горы отрезали деревню от него. "Хоть и живём у моря, а всё-таки мы горцы", не разговаривала, посмейваясь маленькая бабушка. "Потому и деревню нашу не затоптали полчища туристов". Туристы хотят к морю, и пусть, так даже лучше, зато нас оставили в покое. Так или примерно так думали все в округе, и никто до сих пор не жаждал открыть путь к морю. Они предпочитали трястись на осликах добрых два часа и описывать целый круг по горам, добираясь до другого дальнего берега на пляж Ай-Яниса, чтобы собрать там соли. Там Симос и научился плавать, когда отец однажды летом много дней провел с семьей. Но пропасть, разделяющую деревню и море, все считали проклятой и старались в эти скалы не ходить. «Даже не думай совать нос в как оператос!» — так говорили все взрослые. Симос, когда был маленьким, никак не мог их понять. «Почему?» — спрашивал он. «Потому что это место проклято!» отвечал ему, и Симон замолчал. Только один раз он обратился тайком к маленькой бабушке. Слушай, разве ты не сказала, что не нужно никого бояться, ни духов, ни колдуни, ни русалок? Сказала. Но как оператор совсем другое дело. Эти скалы опасны, не стоит связываться с пустынным орденом. А кто это такие? Они рыцари? А что за орден такой? Даже не спрашивай. Не буду тебе ничего рассказывать. Но откуда приходит этот орден? С моря? Нет. Ну вы это видели? Что ещё тебе рассказать? А как они приходят? На кораблях? Им не нужны корабли. Они их таскают на своём горбу. Они вообще люди, бабушка? Когда-то они были людьми. людьми, которых никто никогда не любил. И они отказываются покидать этот мир, пока не получат хоть немного любви, которая им причитается. Лунными ночами они поднимаются из моря и проходят сквозь ущелья, как у пиратас. И если кто встретится им на пути, ночью безлунный, солнцем да месяцем ясным освещенный, У того отим ут они разум, того сведут они с ума. И что, по-твоему, значит безлунной ночью? Это же ночь без луны. Тогда почему ж ты говоришь, что ночью безлунной солнцем да месяцем ясным освещённой? Дорогая бабушка, да и вообще всё это странно. Ну что будет солнце делать ночью? Древние знали. Они знали что-то и потому так говорили. И долго потом Симос видел во снах, как люди, которых никто никогда не любил, выходят из моря и несут на себе корабли. А потом слова маленькой бабушки стали слабым воспоминанием, и уснули вместе со всеми прочими сказками. Теперь же Виолетта, со своей идеей отправиться в как пиратус, чтобы добраться до моря, вернула сказки к жизни. Если бы Симос решился быть честным с собой, Ему пришлось бы признать, кое чего он боится даже больше родительского запрета идти в поход или того, что они скажут о непроходимой опасной дороге в этих скалах. Больше всего он боялся людей, которых никто никогда не любил. И теперь ему предстояло выбирать между этим страхом и радостью, которую ему приносила компания Ундины. Перед глазами ожила картина, как она обнимает Маниса и говорит ему на своём неуверенном греческом: "Люблю тебя, я". Это воспоминание победило страх. Симос решил, что ни слова не скажет домашним и найдёт плавки, чтобы быть готовым к купанию в море.